Глава шестая. Несколько вопросов на потом. Когда черное и блестящее, как тюлень, дитя подрастет, когда девочка, например, будет в толпе таких же школьниц в страшную жару осаждать тележку торговца мороженым, выпрашивая апельсиновое, не вспомнит ли она вдруг пьянящий запах мадуки и пищи, пропитавший лес в тот день, когда она родилась на свет. Вспомнить ли её тело, ощущение сухой листвы на земле или прикосновение раскалённого дула снятого с предохранителя пистолета, который её мать приставила к её лбу? Или прошлое будет навсегда стёрто из её памяти?